Людмила Райкова Сторож Глава восьмая Сторож слонялся по территории уже часа три. Пес нарезал круги, обнюхивая свои заветные места. Завершив очередной, он подбегал к старику и заглядывал в глаза. Не пора ли прилич? Належишься еще! «Сейчас рабочие подтянутся, начальство пожалует, а мы на отдых», — ворчливо посулил другу старик. Ходил по знакомым дорожкам он скорее по привычке. «Зачем ноги стирать, если достаточно подумать, в какой точке желаешь оказаться, и ты уже на месте?» «Все бы остальное так, силой мысли». «Да вот беда». Сила эта срабатывала только на хотелке сторожа, а на других никак. А жаль. Он бы сейчас явился к монтеру домой и, воспользовавшись его выходным, заставил лентяя, если не сразу, хвататься за лопату и откапывать схрон. То хотя бы взять в толк, как много сулит ему это мероприятие. Интересно, а чем он там занимается? Лопает, небось, с утра до вечера. Дед ошибся. Монтер еще любил сладкий утренний сон. Но сейчас его разбудили по принуждению. И не только его. Проснулись муж и жена по тревоге. Проснулись оба. Глеб слышал, как у Мани надрывается телефон. А она не отвечает и не отключает. Пришлось подниматься, чтобы ответить. Глеб пришлепал в соседнюю комнату. Растрепанная жена уже тыкала пальцем в экран. Аппарат трезвонил, а связь не выключалась. «Извини, заклинило что-то!» Она виновато смотрела на мужа. С современной техникой у бедолаги частенько возникали проблемы. То окажется, что места в памяти аппарата совсем не осталось то переставали проходить звонки. Не дозвонившись Мане, желающие с ней связаться набирали Глеба, чтобы узнать, зачем Маня отключает телефон. — Провайдера менять надо. — Мегафон здесь плохо берет, — зевнул Глеб как раз в тот момент, когда звонок раздался из его спальни. — Так и есть. Не дозвонившись жене, Ольга Натановна набрала Глеба. «Вы мне нужны!» – безапелляционно заявила она. «Ты нам тоже!» – хитрым голосом отозвался Глеб. «А я-то зачем?» – насторожилась Натановна. Маня успела встать и быстренько заварить кофе, когда Глеб с Натановной на проводе усаживался за стол. «Маня сама тебе расскажет, зачем ты нам!» Глеб поставил айфон на подставку и добавил кофе в молоко, пока жена осуществляла ритуал приветствия местной комендантши, интересовалась здоровьем, настроением. Натановна терпеливо отвечала, а Маня намеренно затягивала приветственную программу. Она знала, что Ольга Натановна о своих нуждах говорит быстро и точно, но встречных просьб остерегается. Сейчас ей требовалось купить задешево газовую колонку, которую они привезли из питерской квартиры. Версия проста. Колонка требуется многодетной семье, в рассрочку. Да еще с условием, если аппарат им подойдет. Получалось, выгоды Мане с Глебом никакой. Им следует ехать в гараж, вести в городок колонку и передать ее Ольге. Просто так, для дальнейшей установки неизвестно где. Маня же славилась встречными конкретными просьбами глобального характера. Посодействовать в поиске квартиры, которую собирались снять знакомые именно в этом городке. Узнать, не продает ли кто-нибудь холодильник или посудомоечную машину. Недавно знакомым понадобились противни от старой газовой плиты. Натановна женщина запасливая, она в городке что-то вроде коменданта. В свободных квартирах организовала хранение полезных вещей. Пустые банки под заготовки, старая посуда. Были там и противни, но уточнив, зачем они понадобились мане, решила не отдавать не требовались приятельницы, которая освоила готовку домашней пастилы из яблок. «Говори, что хотела!» Осторожно поинтересовалась Ольга Натановна. «Березовый веник этого года!» На той стороне повисла пауза. «А тебе зачем?» «Действительно, в современных квартирах нет ни бани, ни сауны». Да и во все округи ликвидировали все общественные помывочные. Правда, баньки имеются у каждого справного хозяина в соседних деревнях. А те, если пригласят знакомых к себе попариться, то и веником обеспечат. Словом, в просьбе подруги Натановна искала подвох. «Надо», — решила не сдаваться Маня. «Ну, у меня своего нет». «Надо искать», — вывернулась приятельница. Маня посмотрела в окно. В двадцати метрах за стеклом раскачивались голые березовые ветки. А ведь собиралась она в июне запастись. Нарезать, связать и повесить на просушку в гараже. Тогда теперь основу для чайного сбора не пришлось бы искать. В Латвии у них с этим проблем не было. Там главным праздником лета считается лига. И все к нему из березовых веток готовят веники, ветками украшают дома, участки и даже автомобили. Старики в ночь с 24 на 25 июня собирают полные тазы мысленистых березовых листьев и оборачивают ими хворые места – колени, поясницу. Маню тоже научили. И она все латышские годы лечила так свою травмированную ногу. Здесь решила возобновить практику нетрадиционного лечения. Прорастила семечки подсолнечника, и каждый вечер следит за тем, чтобы Глеб съедал по пять веточек для укрепления иммунной системы. А зимой будет смешивать и заваривать целебные травы. Потерять все легко. Кусты альпийской ромашки остались в Латышском саду, а здесь пришлось ее искать. И еще не факт, что летний сбор заменит ту, к которой они привыкли. Летом она успела запастись еще иван-чаем, зверобоем, пижмой, но забыла про чистотел и не успела собрать мяту. Листья малины, черной смородины и даже земляники дала подружка. Вот с Березовыми случилась заминка. А без них чайный сбор совсем не тот. Это лучший способ активизировать работу почек. Но распространяться насчет своей затеи Маня не стала, завершив тему Березового разговора с Натановной просто. «Хорошо, имей в виду». А сама решила просто купить веник на рынке. «Можно, конечно, еще позвонить знакомым». Но с теми просто так получить связанные березовые веники не получится. В лучшем случае обойдется визитом с попутными услугами. Что-то привезти из магазина, съездить за водой на родник, на обратном пути прихватить пару мешков с мусором. Люди экономили, мусоровозку не заказывали, а сами с хутора выезжали редко. Не в тягость, они с Глебом частенько, просто так, без всяких личных нужд, навещали друзей и с удовольствием проводили там три, а то и пять часов. Но сейчас как-то получилось, что нет ни одного свободного часа. В принципе, все правильно. Услуга за услугу. Но с Ольгой Натановной это получается редко. Талант заставить сделать для себя у нее неоспоримый. Проще согласиться, а потом увернуться от дополнительных попутных нагрузок, типа свозить по делам в магазин или прикрутить какую-нибудь полку. Глеб пообещал через час колонку привезти. Попрощались. Второй выходной обещал быть суетным, а Глеб искренне надеялся целых два дня не выходить из дома. Похоже, в очередной раз не получится. «Ты, как Чип и Дейл, всем спешишь на помощь!» – проворчала Маня. «Скоро буду составлять очередь на твои услуги». «Ага, еще и тарифы разработай. Забрать мешок с мусором, литровая банка кабачковой икры». «Хорошая идея». «Хорошая», – задумчиво отозвался Глеб. Он вспомнил сторожа, который все время говорит о необходимости что-то закопать или раскопать, выкопать. Мутный старик. Вот назову ему стоимость услуги, скажем, три тысячи, он и отстанет. Идеей Глеб тут же поделился с женой. — Нет, деньги как-то нехорошо. Старик ведь из деревни. Надо у него варенье клубничное попросить. Или пару банок кабачковой икры. Маня хмыкнула. Каждый раз приятельница всучала ей как раз такую банку. Сама жена заготовками в это лето не занималась. Икра пошла на ура. Глеб съел ее за два присеста. Хотя идея с тарифом не такая уж глупая. В любых отношениях все равно есть неписанное правило – услуга за услугу. А тариф – это уже коммерческий подход» который изымет из обращения многие необходимые человеку моменты. Одно дело выплакаться в жилетку подружки, которая заварит тебе ромашки, накапает пустырника и поведает свою печальную историю. А с коммерческим подходом люди за сочувствием или поддержкой идут к психотерапевту. И зальют печали в затемненном кабинете, а на выходе тебе предъявят счет. Как будто купил в магазине микстуру спокойствия. Но емкость маленькая и стоит не пять копеек. Пока ехал домой, запас оптимизма иссяк. Проблему в мусорную корзину врача-психотерапевта не выбросишь. Лучше по старинке. Подсластить свои печальки и печалище коробкой конфет или зефирками, может, чем покрепче и вести в обитель понимания никаких тарифов я просто буду говорить что все выходные уже расписаны есть место только в следующем месяце представляю как Аля с перегоревший в коридоре лампочкой будет ждать декабря о совсем забыл сейчас же сбегаю поменяю а каша маня успела сварить любимый завтрак мужа и даже поставила на стол клубничное варенье. «Пусть пока пенка окрепнет!» Глеб одним глотком допил кофе и помчался к соседке. Маня включила новости. Палестино-израильский конфликт разгорался не по дням, а по часам. Нетаньяху наносил авиаудары по жилым кварталам и больницам. По миру прокатились митинги протестов в поддержку Палестины а за спиной Израиля стояли в Адриатическом море два американских авианосца. Израильтяне, возмущенные терактом с захватом заложников, истерично пуляли во все стороны. Ракеты летели и на Ливию, и в Сирию. 200 заложников и 800 жертв теракта обернулись гибелью уже 30 тысяч палестинцев. Осуждающий гул мировой общественности пропускали мимо ушей руководители Америки и европейских стран. Личный психотерапевт Нетаньяху застрелился и оставил записку «Он сожрал мою жизнь». Интересно, какие проблемы у премьер-министра, если даже его доктор пустил себе пулю в лоб. Какая, однако, интересная эпоха досталась мани с Глебом на склоне лет когда во главе стран оказываются неадекватные люди. Зеленский, по утверждению экспертов, законченный наркоман. Нетаньяху тоже неуравновешенный человек. Оба затеяли войну при абсолютной поддержке США, где правит президент, впавший в деменцию. На этом зигзаге размышлений Глеб втащил в коридор стремянку и сунул нос в кухню. «Как там каша?» «И каша тоже заварилась!» — откликнулась Маня. «Ты что, крем приготовила?» — облизнулся муж. «Не я! Демократы американские заварили международный террористический коктейль. А как иначе им продлить свой мировой долларовый диктат? В мире перестали бояться Штатов и даже перестают их слушаться!» Глеб вздохнул соскребая с поверхности каши вверх. «Опять с телевизором разговариваешь?» «Нет, сама с собой, а иногда и с тобой. Сам по суде, палестинцы пересекли границу, постреляли в нескольких поселках и увели в заложники участников певческой вечеринки. Теперь их стирают с лица земли. А у нас целый концертный зал заминировали». И никто авианосцы не присылал. Донецк семь лет расстреливали. Никакого мирового осуждения. «Считаешь, эту мировую кашу на порохе америкосы заварили?» Маня кивнула и открыла было рот, чтобы дополнить свои подозрения аргументами, как зазвонил телефон. «Колонку купят в рассрочку, постепенно расплатятся». В семье четверо детей, а старая у них сломалась. Протораторила Ольга. Так вы едете? Собираемся. Глеб обреченно посмотрел на Маню и низко опустив голову, поплелся одеваться. Это потом, когда она будет кудахтать курицей над раненым мужем. Маня признает, что второй выходной не задался. А сейчас, поглядывая на солнце за окном, она, напивая, домывала посуду и решала – сбегать на спортивную площадку сразу или потом, когда муж вернется. Пообедает и мирно усядется за компьютер. Глеб изо всех сил старался поддерживать канал, хотя тот давно из доходного любимого дела превратился в чемодан без ручки. Муж, когда открыл на Ютубе автомобильный канал, раскрутил его за два года. Этакий пионер блогерского дела. С детальным образом рынка подержанных машин на европейских площадках он вышел первым. И долго именно с его канала начинался перечень в поисковике. А когда жизнь выбросила их на новый виток, налаженное дело пришлось оставить. Архивы съемок за восемь лет остались в Латвии вместе с серебряной ютубовской кнопкой. Но привычка снимать все вокруг себя осталась. За восемнадцать лет Москва и москвичи изменились настолько, что прежние друзья, которым Глеб слал для визы гостевые приглашения, явившегося нежданно-негаданно домой друга, не спешили звать в гости. Автомобильная толчая на дорогах, пара штрафов при каждом выезде на машине из дома. Первым его ошарашил многоуровневый гараж. Строение за пару месяцев возникло прямо перед окнами родительской квартиры. Подавленный горем Глеб подошел к окну комнаты, которую родители называли Глебовой. Он восемнадцать лет в ней не появлялся и вместо привычных березок уперся взглядом в башню. Она закрывала свет, и казалось, что ты не дома в уютной квартире, а за забором строительной площадки. А потом как жемчужины на нить нанизывалось одно за другим впечатление. Сын продемонстрировал коммерческий подход в отношениях с отцом. «Дескать, наследуешь родительский дом? Отдай мне». Даже мифическую беременную невесту продемонстрировал. Правда, через видеоролик. Мол, они с мамой сейчас в Дубае отдыхают. Сам понимаешь, какой уровень у девушки. Ее в панельную квартиру не приведешь. Вот в чеховский коттедж еще куда не шло. Хотя тоже так себе условия. Бесхитростный папаша заявил, что коттедж только формально наследует. Строил домик для родителей брат. Он и будет решать, кому в нем жить, а, скорее всего, просто продаст. Сынок вскипел, обозвал ботяню лохом, потом опомнился и предложил встречу в кафе. Глеб приехать на свидание не смог. Сынок прислал ролик, в котором девушка, отдаленно похожая на версию первой невесты из Дубая, называла Глеба папой и отвесила ему пару комплиментов. К этому моменту Глеб пропустил первый ролик через программу распознавания лиц и выяснил, что на первой порции видеоматериалов сынок демонстрировал экскортницу для состоятельных мужчин. Названная дочурка из крайнего ролика оказалась плохой подделкой. И Глеб не стал скрывать от сына, что сомневается в искренности его аргументов Потом, когда все подтвердилось, и сынок понял, что дом ему папаша не презентует, заявил «Ты мне больше не отец!» Говорят, родных не выбирают, люби таких, какие есть А как, если даже собственные дети могут превратиться в шантажистов? И это одно из новшеств современной коммерческой Москвы. У Мани с дочкой свои погремушки. Когда Глебу приснилось, как сынок, пригласив его в открытое кафе на крыше высотки, попытался сбросить папеньку вниз, Маня, отпаивая его валерьянкой, убеждала мужа. «Это всего лишь сон, а его сюжеты рождаются в твоем собственном сознании». Понимаю, но как реалистично приснилось, как будто он мне ролик прислал прямо в сон. Допускаю, что сынок подумывал в злобе и такой ход действий. Это поколение из восьмидесятых ведь как думает? Зачем вам, старикам, деньги, имущество? Все равно сидите на диете, ездить на отдых к морям позагорать вредно. Престижный автомобиль не нужен. Это главная визитная карточка современного мужика до срока. А для тех, кому под шестьдесят, всего лишь транспортное средство для передвижения. И не важно, какой оно марки и сколько цилиндров под капотом. Кипятился Глеб. Успокойся. Денег у нас все равно нет, а имущество останется детям наследство. Дети выросли, сами решают, поддерживать нас или нет, любить или вычеркнуть из своей жизни. Мане и самой было обидно, но этим чувством и отравиться можно. Просто вычеркнуть нас опасно. А вдруг безумные предки завещают все, что имеют, на борьбу, скажем, с терроризмом или на помощь пострадавшим под обстрелом луганским котиком. Уперся Глеб. Мы с тобой будем жить долго и счастливо, так что рассчитывать на скорые пряники им не стоит, особенно сейчас. Думаешь, где-нибудь под Харьковом детишки не ждали наследства наследство отцовского дома? А пришла война, наследников забрали на фронт, дом разрушило взрывной волной, выживешь – наследуй проблемы. До наших пока современный оскал геополитики не докатился. И хорошо. Пусть пока поживут в своих мечтах и планах. Пусть, согласился муж и как военный человек мигом предложил тактику в сложившихся условиях и даже обосновал. Единственное, что в силах человека, это определять периодичность встреч с пронизанными корыстью родственниками. Глеб поступил радикально, отказался от любых контактов и продолжал заново знакомиться с Москвой и москвичами. Снимал ролики, записывал комментарии, а потом поделился с подписчиками канала своими впечатлениями. Говорил им, что русские латыши частенько поговаривают «в Россию только по приговору суда». Действительно, открытия начинаются уже на таможенном пункте. И пока не привыкнешь, продолжают удивлять и даже приводить в ступор. Например, очередной штраф за неправильную парковку. 3200 рублей за остановку машины ближе, чем 5 метров от пешеходного перехода. У Глеба в машине камера, пишет и дорогу, и стоянку. Нашел он по дате и времени места нарушения. Оказалось, что парковался он за «Опелем», который стоял первым от «Зебры». И далеко не вплотную. Но если учесть длину «Опеля» до да расстояния между припаркованными машинами не менее полутора метров, то как ни считай, а меньше пяти метров от злополучного пешеходного перехода не получится. Приученный к реальным возможностям отстаивать свои права даже в Латвии, Глеб позвонил по телефону, указанному в штрафной квитанции. Рассказал про «Опель», предложил прислать снимки. Его выслушали, вежливо предположили, что ошиблись, и предложили явиться на разбор в назначенное время. А это в восемь часов утра на самом севере столицы нашей Родины. Опарковался он на юге и обитал там же. Глеб попытался перенести время и место встречи, но ему ответили, что это невозможно. Он задумался о жертвах, которые должен лично принести для установления истины. Чтобы прибыть к назначенному времени, ему следует встать в пять утра, Потратить на дорогу в оба конца часа четыре. Провести в самой комиссии еще час. Время в рублях посчитать трудно. А вот кофе, завтрак, обед и топливо даже при самых скромных расходах и без всякого времени выливались в четыре тысячи рублей. Глеб махнул рукой на истину, оплатил штраф и мысленно поставил очередной жирный минус современной столичной бюрократии. Глеб делился своими впечатлениями, сравнивал российские и латышские штрафы, цены. Подписчики ставили лайки, оставляли комментарии. А когда грянуло СВО, просмотры старого ролика стартанули вверх. Глебу предлагали катиться в свою Латвию, обзывали нациком и обещали начистить морду за неправильный патриотизм. Он отвечал, объяснял, что он гражданин РФ, просто долго жил и работал за границей. А потом успокоился, решил, негативные отклики или положительные, люди проявляют интерес, просмотры растут, канал живет. Вот и сегодня он собирался завершить видеоряд к очередной главе их книги. Муж за работу, Маня на физкультуру. Только он уселся перед экраном, как в дверь позвонили. Из прихожей донеслись голоса. — Муж дома? — интересовалась соседка сверху, кажется, Екатерина Васильевна. Глеб знал ее как тетю Катю, маму Аркаши Софьянова, толстяка и ябеды. — Считайте, что нету, — ответила Маня. «Как так? Машина у подъезда, а Глеба нет?» — не поняла тетя Катя. «Работает он!» — пояснила жена. На минуту в коридоре повисла тишина. Екатерина Васильевна, прислушиваясь, размышляла. Наконец решила пристыдить Маню за обман. «Так тихо же!» Глеб хмыкнул. «Наверное, тетя Катя считает, что если мужчина работает...» Ту должен обязательно стучать молоток или жужжать пила. — За компьютером работает, — пояснила Маня. — А я вам блинчиков с творогом принесла. Думала, чайку попьем. Так проходите, попьем вдвоем, а Глеб блинчики потом поест. Соседку уговаривать не пришлось. Она водрузила на стол тарелку, укутанную в полотенце. Маня разлила чай, откинула от корзинки полотенце. — Там зефирки, мармеладки, вот еще домашняя пастила из яблок. Маня поставила на стол вазочку с коричневыми рулетиками. Соседка сопровождала каждое движение хозяйки нетерпеливым взглядом. — Может, варенье клубничное к блинчикам? — Да сядь ты уже! Я не лакомиться пришла, а по делу. Глеб сидел перед экраном и боролся с собой. С одной стороны он представлял горячие блинчики с румяной корочкой, политые вареньем и захлебывался слюной. С другой, зная слова охотливость теть Кати, боялся зависнуть за беседой вежливости часа на два. А раз Маня взяла удар на себя, то ему лучше не высовываться. Жена умеет сокращать минуты незапланированных визитов. Глеб вздохнул, тихонечко встал, чтобы прикрыть дверь, и услышал истошный крик. «Люди, помогите! Меня превратили в попугая! Люди, помогите!» Фразы повторялись, но менялся звук. Три раза громкость росла, на четвертом «помогите» стало тише, а потом исчезла. «Нифига себе!» — изумленно крикнула девушка. «Дурдом прямо!» Откликнулся парень. Крутое разводилово, хихикнул кто-то. Потом наступила пауза. Внучка прислала ролик, чтобы я посмеялась. Приглушенным голосом пояснила Екатерина. А мне не смешно. Думаю, а вдруг и правда превратили бедолагу. Даже страшно. Знаешь, Маня, я с ним разговаривала. Во сне, правда. Имя назвал, фамилию и адрес. Хотела внучку попросить съездить узнать. Да боюсь, что она меня сумасшедшей объявит. И правильно сделает, — подумал Глеб. Мне вон диверсанты на овощной базе приснились. Что, вам он теперь звонить? Он прилег, чтобы немного подумать. «Внучку на чужой адрес посылать опасно». Услышал он спокойный голос Мани. Да вы не волнуйтесь, попугая наверное, уже поймали и допросили в полиции. А могут? Конечно, чтобы граждан не смущать. Или хозяева научили птичку, выпустили на улицу, а сами ролик снимают. Попка, небось, послушный, полетает немного и вернется в клетку. Если это чья-то шутка, то она удалась. Глеб слышал, как жена предложила гости включить телевизор, мол, новостей ждет. Он подумал, что так Маня намекнула теть Кати, что немного занята, но промахнулась. Гостья не двинулась с места. Глеб тоже решил проявить характер и двинуться навстречу блинам потом, когда соседка уйдет. Не дождался, прилег на минуту и уснул. Мгновенно наткнувшись на сторожа, тот стоял у входа в коптерку с лопатой. Продолжение следует.